Детектив, уже мертва. Глава вторая, часть вторая. Приятного прослушивания. Э -э -э -э -э -э. Прошу прощения за вчерашнюю потерю самообладание. В этот день мы действительно очень утомились, поэтому я и Нацунаги отправились на встречу с клиентом Юи Сайкавой на следующий день. Она пригласила нас к себе домой. И вот мы уселись друг напротив друга. Да только, почему ты села так далеко? Этот стол длиною в хреново тучу метров. Что, правда? А я так не думаю. Тогда почему кричишь? А иначе мы друг друга не услышим. Говоря нормальными голосами. Очевидно ведь. Что подтверждает наличие проблемы в твоём доме. В двух словах, мы находились в доме сайкавы хотя лучше описывать его как особняк. Или даже замок. Когда мы пересекли его границу через массивные парадные ворота, пришлось преодолеть ещё несколько километров, прежде чем достичь дверей дома. Внутри же потолок фойе висел так высоко, что рвал в стратосферу. Она отвела нас в ванную настолько просторную, что в ней могли заночевать несколько крупных взрослых. Таким был изумительный, славный и блистательный дом Юи Сайкава. Другими словами, она из числа богатеньких юных наследниц. Она должна быть выросла избалованной, и в ней души не чаяли, и потому вполне закономерно, что сама она себя называет «милейшей». Закономерно ведь? Впрочем, неважно. Как бы то ни было, на следующий день после встречи с ней напротив вокзала Мы с Нацунаги пришли в её дом, чтобы выслушать запрос. «Однако...» «У тебя что-то не так с левым глазом?» Я задал вопрос уже после того, как мы пересели ближе. Ранее мы сидели на противоположных концах. Всё же это нужно было сделать в первую очередь. Левый глаз Сайкавы закрывала глазная повязка, которая была там и в день нашей встречи. «Теперь, если так подумать, я вспомнил, что даже на телевизионных шоу или обложках журналов она носила глазную повязку в форме сердца». О -о -о -о. «Оно вроде части моего публичного образа, или как-то так?» Сайкава криво улыбнулась. «Знаете, это мир такой. Айдол пожирает айдола». Если она поддерживает образ даже вне общества, то она, видимо, Настоящий профессионал. Но, к слову, если вернуться немного назад, то да. Мне пришлось носить глазную повязку после травмы. Ну, давай пока отложим эту тему. Э Эй, если кто и должен говорить такую фразу, то это я. Эм, забудь. Давай просто продолжим. Простите, что пришлось так внезапно к вам обратиться. Сказала Сайкава. Сами понимаете, времени осталось не так уж и много. А, точно, точно. «Ты говорила что-то про кражу бриллианта на сумму в 3 миллиарда йен», — ответил я, вспоминая вчерашний разговор с Сайкавой перед вокзалом. «Сапфира, а не бриллианта! Ты вообще слушал?» Упс. Поголовило меня. Честно говоря, вчера усталость взяла надо мной вверх. Ну, по большей части и сейчас у меня в голове стоял туман. В любом случае, я не особо воспринимал ее запрос. Я делал всё возможное, чтобы оставаться собранным возле нацунаги, но я же всего-навсего человек. Я считал бывшего партнёра погибшим, затем узнал, что, по крайней мере, живо было сердце, и прямо сейчас оно билось рядом со мной. Одного этого хватало с лихвой. Хотя, скажи я вслух, нечто столь сентиментальное, бывший партнёр наверняка бы посмеялось, да и только... Еще. Ты за помощник? Моё дело касается лишь детектива. Жестоко, но справедливо. За прошедшие четыре года я был не более чем помощником, и даже сейчас детектив... Именно! Можешь доверить свои переживания мне, великому детективу, Нагисе Нацунаги! Она триумфально скрестила руки на груди с самодовольным видом. Боже, и откуда столько самоуверенности? Ну так что, Сайкава-сан, расскажешь подробности. Ну раз она собралась взять на себя эту роль, то мое занудство и не требовалось. Я как-никак просто помощник. Ну, посмотрим. Затем Сайкава начала рассказывать, что привело её к нам с запросом. Понятно. Выслушав всю историю, на кивнула. Вот что случилось согласно рассказу Сайкавы. Однажды в величественный особняк, резиденцию Сайкава, доставили письмо. «В день концерта Юи Сайкавы в дом я избавлю вас от сапфира, чья стоимость оценивается в 3 миллиарда йен. Я не знал никакого вора в наши дни, кто посылал бы свои визитные карточки, но мы столкнулись именно с таким». Придется просто смириться. В любом случае, это четкое предупреждение о преступлении, и свершится оно в день концерта айдола Юи Сайкавы, которое запланировано на следующей неделе. А хотела она от нас, чтобы мы предотвратили его. И все же, что именно сподвигло ее обратиться к нам? Мой талант попадать неприятности или то сердце призвало ее? У тебя есть идеи что это за сапфир за 3 миллиарда йен? Да, уверен, это наше семейное сокровище. Дивный сапфир, он располагается в хранилище. Хранилище, семейное сокровище, дивный сапфир. Все эти слова составлены как по заказу для инцидентов вроде этого. В следующее воскресенье у меня будет большой концерт, потому дома никто не останется. Я думаю, вор планирует воспользоваться такой возможностью, И украй сапир. Для того, кто осторожно составляет планы, наш преступник слишком распространяется о них. Это парадоксально? Или это демонстрация уверенности, что кража будет совершена даже с предварительным предупреждением? На такую дерзость пойдут только искатели острых ощущений. Но если ты знаешь дату совершения преступления... Разве нельзя усилить охрану в этот день? За этим домом наверняка стоит армия частной службы безопасности. По пути в зал мы всюду встречали крепких мужчин в костюмах. Если они так собираются обо всём здесь позаботиться, то наше участие совсем ни к чему. Нет, как я и говорила, это невозможно. В день преступления состоится мой концерт. Хм. А, Ты имеешь в виду, что твоя личная охрана будет сопровождать тебя к месту проведения? А, да нет. Они просто мои огромные фанты, поэтому видеть меня на сцене поющей-танцующей намного важнее защиты сапфира стоимостью в 3 миллиарда йен. Тогда ты обязана уволить их? Что это ещё за запрос такой? Совершенно несправедливый. «Я встал». по стойке мизуха Вдруг остановила меня на Цунаге. «Она проявила доброту и пришла к нам. Почему бы нам её не выслушать?» «С чего бы? Ты действительно решила принять бразды правления?» «Неужели одно только представление себя в роли великого детектива сделало её смелее?» «Конечно, ничего плохого нет в том, чтобы быть пробивным человеком, но...» Ей не нужно глубоко влезать в это дело. Нет никаких гарантий, что она не пожалеет потом. Я втягивался в неприятности на протяжении 18 лет, и мы с бывшим непобедивым великим детективом Деватно. Но с другой же стороны была на Натсунаги, обычный человек, и такая работа может быть ей не по силам. Она приставила губы поближе к моему уху и зашептала. «Я хочу сказать, ты только взгляни, смотри её дом, если у неё к нам запрос...» «Ха, я тебя понял. Ну да, оплата, скорее всего, выйдет щедрая, но... Это не та работа, что делается за деньги». «Но мы ведь нуждаемся в деньгах, кто может же никто знаю, какую работу мы получим в дальнейшем. В ее позиции был смысл. После трех лет скитаний я, наверное, больше, чем кто бы то ни было, осознал важность денег. Но значит ли это... На Цунаги уже подготовилась? К жизни, вроде той, что была у нас с Сиестой три года. Она может лишиться шанса На нормальное будущее. Я хочу новый купальник. Знаешь что? Ну, неважно Пусть наши цели отличаются, но деньги все равно важны. Я сел обратно. И не потому, что мне хотелось увидеть Нацунаги в новом купальнике. Нет, честно, не из-за этого. Кроме того... Запрос поступил от никто иной, как айдола из Хапон, Юи Сайкава. Тот мотив, который напивала сиеста два года назад, до сих пор отдавался в ушах. Значит, вот о чем идет речь. Ты хочешь, чтобы в день концерта мы были здесь, защищая твое хранилище? О, да, что-то вроде того. Надо же. Ты хочешь дать нам работу? Я, наконец, получил мотивацию. Не будет лучше оставить дело полиции? Я уже говорила с ними, но у меня имеется только предупреждение. Они на него внимание не обратят. Думаю, действительно не обратят. Обычно полиция берется за дело уже после того, как что-то произошло. С другой стороны, и я признаю это точка зрения наемника, В эту ситуацию вовлечена куча денег. Если она помашет ими, то у меня складывается такое ощущение, что они ещё передумают. Подкупим полицию. Эту идею стоило ожидать от извращоги саму, — произнесла Сайкава. Я ещё ничего не сказал. Право дело. Если в доме нет хлеба, я должна купить пекаря. Даже Мария Антуанетта свалилась бы замертво. У нее может быть сколь угодно милая личика, но девочка не испытывала ни грамма уважения к миру. Сайкава плавно взяла левой рукой чашку с чаем и элегантно сделала глоток. Не хотелось признавать, но жест очень ей шёл. И поэтому мне прямо сейчас хотелось бы показать вам хранилище. Хотя я задался вопросом, зачем она сказала и поэтому, ну, я всё же понял, что нить повествования оборвана. Потому просто сдался и последовал за Сайкавой. Однако, ну... Ответь, Сайкава. Как минимум, лучше разобраться хоть с одним вопросом. Почему запрос поступил от ребёнка? Мы разговаривали с её и Сайкавой, а не с её папой или мамой. Семейные сокровища Сайкавы могли украсть. Так почему встречу не пришёл ни один взрослый? Это был совершенно закономерный вопрос, и Сайкава пояснила. «Мои родители погибли три года назад. Сейчас я представляю главу семейства Сайкава». Она улыбнулась той же улыбкой, которая всегда была на ней на телевизионных шоу. «Держу пари, отстойно быть айдолом», — подумал я.